Относительные прилагательные Относительные прилагательные обозначают такой признак предмета, который не может в предмете быть в большей или меньшей степени. Например, не может проявиться в различной степени признак в слове «стеклянный», стеклянный стакан, стеклянные бусы, стеклянные пуговицы. Относительные прилагательные обозначают материал, из которого сделан Состоит предмет, глиняный, каменный, пространственные, временные, признаки предмета, здешний, городской, вчерашний, январский. Относительные прилагательные не имеют степеней сравнения, краткой формы и не сочетаются с наречием «очень». Определяя разряд относительных прилагательных, рассуждайте так. Металлический. Это относительное прилагательное, так как обозначает такой признак, который не может быть в предмете в большей или меньшей степени и потому не имеет краткой формы, степеней сравнения и не сочетается с наречием «очень». Словарные слова. Языковое явление. Языковая колбаса. Искусный талант.